20. Веселая вечерня постом Великим все злющие ходят, кусаются, с пищи плохой, сазан до да квас, квас до да картошка. А придет Пасха, и все подобреют сразу от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют, ничему вместо копейки две подадут, кухарки на кухню пошлют кусок кулича господского. Мишутка наливку на чистую скатерть пролил. Не выпарет для праздника. Понятно, Перепадала и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Назбирал Чернобыльников и повел в Чуриловский трактир приятелей, Тимошу, Барыбу да Казначейского зятя. Выцвел к весне Тимоша. Общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает, охорохорится, бодрится туда же. «Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу!» — крушился Чернобыльников. «Гляди, какой стал!» «Чего лечиться-то? Все одно помру!» «Да но, по мне, и любопытно помирить-то!» «Ну как же, всю жизнь в посаде кис никуда, а тут в неведомые страны спутешествовать по бесплатному билету. Чать лестно!» Зная себе, — посмеивается Тимоша, — ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе. Нет, хоть ты что, пьет, не отстает, по старому своему обычаю, пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает, плотчище себе завел, веритье целое. А это, — говорит, — чтоб в благородном месте на пол не харкать. Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так. «Эй, Митька, получи!» — крикнул Чернобыльников. Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать. «Эх, люблю я пасхальную вечернюю! зажмурил глаза Тимош. «Плесовая, а не вечерня. Пойдем всем обществом, а?» Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко. А после вечерник монаху одному знакомому чай пить с виду. Чудак такой. Казначейский зять вынул часы. Никак нельзя. Обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято. Ах, вот ушиб-то не принято. Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком, нету. Стой, ребят, платок наверху обронил. Сейчас бегаю. Взмахнул ручками, вспорхнул воробейчик. Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне. «Погоди-ка!» — орут наверху. «Чего там такое?» — навострил барыба большие свои нетопырячие уши. Казначейский зять скорчил мину. «Опять, наверное, драка. Не умеют держать себя в общественном месте. Дынь!» Высадили вверху стекло, осколки со звоном вниз, И сразу затихло. «Ого!» — прислушался Чернобыльников. «Нет, тут что-то!» И вдруг кубарем красный взлохмачный Выкатился, задыхаясь Тимоша. «Там они вверху приказали! И все подняли руки и стоят!» трак тр трак! затрещало вверху. Казначейский зять вытянул длинную шею, И стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно «Стреляют!» и пустился наутек. А на лестнице закромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху. и Держи!» и опять «Трак-трак!» На секунду в дверях впереди всех красное безглазое лицо. Должно быть, это со он закрыл глаза, мелькнула мысль а он, безглазый уж в переулочке напротив, уж сгинул, и следом сверху выспались все как пьяные, дикие, распоясанные, гончие. «Держи его! Не пущай! Во! вот, вот он!» Кого-то внизу подъезда сгробастали, накинулись, притиснули, колотили, и все-таки ревели. «Держи!» Так уж просто нужно было вылезть через глотку. Нагнувши голову, как баран, пробился барыба вперед. Зачем-то это нужно было. Чуял всем нутром, что нужно. Стиснул железной челюсти. Шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, рать, как все, колотить, кого все. На земле в кругу лежал мальчишечка. Чернявенький такой, с закрытыми глазами. В рубахе воротник сбоку разодран. На шее черная родинка. Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная борода тут вся у него, склочена, рот перекошен. Куда вся богомольность девалась? «Унесли, а, дьяволы, убег один со ста рублями, убег, а, дьяволы!» И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели. У Чурилова украли, он стал и хозяин тут, ему и бить. Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова старика. Вскочил красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками. «Ты что ж так рычь, старый нехрить, злыдень? Убить мальца-то за сто целковых хочешь? Может, ты убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, а ли человека-то и сто целковых не стоит?» Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился. «Ты что, заодно с ними? Заступник?» «Ты, брат, гляди, тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди слыхали? Держайте его, православные!» Подошли было ближе, но замялись. Все-таки Тимош свой как будто, а эти были не нашинские. Так это зря, наверное, старик. Краснорожий рыжий мещанин, к лошадей по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, И еще страшнее были его огромные руки. Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал, «Проваливай, проваливай, погоцел заступник, без тебя управимся. И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его как тушу. Куда уж там в монастырь идти, до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел барыба, Чернобыльник подошел попозже и рассказал. «Иду я, значит, по Дворянской. Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают. А помогал, — говорит им, — наш же Тимошка Портной. Вот пропащий-то человек». «Дураки, — сказал Тимош, — сплетники. Очурилову злыдню дьяволу, так и надо, что ему от сотни убудет, а они, может, два дня не ели». Помолчал и прибавил. «Ну, не уж и до нас дойдет». А коли бы дошло, ей-богу, в самый бы омут полез. У кокошат, ну туда и дорога. Все равно моей жизни полвершка осталось.